Ненайденные клады Мазепы 27 июня 1709 года в первом часу пополудни раненый король, наконец, добрался до своей главной квартиры в Великих Будищах. Спустя несколько часов сюда стали подходить остатки, разбитые возле Полтавы шведской армии. Русские войска висели на плечах беглецов, И после короткого совета решено было бросить все тяжести, артиллерию, обост, раздать лошадей пехоте и отступать к Днепру. С армией было покончено, но походную казну еще можно было попытаться спасти. По приказу короля, несколько подвод, сопровождаемых надежными людьми, оторвавшись от отступавших к переволочни шведов, двинулись кружным путем на северо-запад, к литовской границе. Через несколько дней, добравшись до села Варвы, близ города Прилуки, шведы убедились в безнадежности дальнейшего пути. Русские отряды занимали дороги и все сколько-нибудь значимые населенные пункты. Рассчитывать на помощь украинского населения после полтавского поражения и бегства гетмана Мазепы не приходилось. Тогда на горе у села Варвы шведы выкопали погреб, перенесли в него содержимое подвод и завалили тайник камнями. Шведский клад у села Варвы пытались искать множество раз. Перед Первой мировой войной с этой целью в село приезжали какие-то генералы, которые имели при себе планы и документы. Но и этим официальным кладоискателям не посчастливилось. Так и лежит где-то казна шведского короля Целехонькой. Рассказ о тайнике у села Варвы Лишь одна из множества легенд о кладах, зарытых во времена шведского нашествия. О том, что шведы действительно зарывали в украинскую землю не только деньги, но и оружие, свидетельствуют документы тех лет. Например, в 1706 году, во время похода на Волынь, король Свийский, будучи в Дубно, услышал о приходе московских войск, так скоро затревожась побежал, что все тяжести бросил, и 28 пушек медных, «В дубне в землю зарыл, о которых накрепко под смертью запретил сказывать». Эти пушки были позднее найдены. А главное место среди ненайденных кладов той поры занимают клады, связанные с именем украинского гетмана Ивана Степановича Мазепы, перешедшего в 1708 году на сторону шведского короля. Генеральный Исаул Иван Степанович Мазепа был избран гетманом Левобережной Украины в 1687 году. Всеми правдами и неправдами скопив огромное состояние, он стал одним из богатейших людей своего времени. Часть его имущества составляли многочисленные царские пожалования. В 1689 году, будучи в Москве злой и прелестный Мазепа, сумел понравиться молодому царю Петру, и с тех пор неизменно пользовался его щедротами. Другая часть составилась за время его двадцатилетнего гетманства. В доносе на Мазепу, который в начале 1708 года подали царю Петру недруги Гетмана, генеральный судья Кочубей, полтавский полковник Искра, об этом говорилось так. «Гетман распоряжается самовольно войсковую казною, берет сколько хочет. С десяти городов Годятского полка идут ему все доходы, кроме того, у него во власти есть волости и села значительные. А он берет себе доходы с поруковичных и арендовых с большим умножением. За полковничьи места берет взятки. После смерти генерального обозного Барковского Мазепа отнял у жены его и у малолетних детей имение и присвоил себе». На богатство Мазепы очень рассчитывал шведский король Карл XII, который постоянно нуждался в деньгах. Есть легенда, будто, собираясь пристать к шведам, Мазепа послал к королю Карлу 30 вазов с серебряными и золотыми монетами. Это, конечно, преувеличение, но финансовая подпитка Карла со стороны Мазепы действительно имела место. Как сложилась судьба Кетмана, известно. А какова судьба сокровищ Мазепы? Известно, что гетманская скарбница находилась в Батурине, бывшем с 1669 года столицей малороссийских гетманов. В октябре 1708 года Мазепа, сказавшись царю Петру больным, уехал в Борзну, тайно отправив посольство к шведскому королю. 21 октября к нему прискакал его доверенный Быстрицкий с вестью о том, что шведская армия подходит к реке Десне. Одновременно Мазепу уведомили, что в Борзну от Петра едет Александр Данилович Меньшиков, извещенный о загадочной хирогрической и подогрической болезни Гетмана и желающий навестить мнимого больного. Мазепа поздно вечером порвался, как вихрь, из Борзны в Батурин. Всю ночь Гетман отдавал последние приказы и распоряжения – а утром на другой день отправился из Батурина в Короб. На третий день, 24 октября, рано утром Мазепа переправился через Десну и прибыл к королю Карлу с отрядом в 1500 человек. С той поры Гетман находился при шведском короле. А где в это время находилась Гетманская скарбница? Несомненно, что очень значительная часть денег оставалась при Мазепе, в Гетманском обозе первоначально нашедшем убежище в Прилуках. В конце января 1709 года обоз с гетманской казной отправили из прилук в Лохвицу, а в феврале в хорол Часть телег с пожитками Мазепы отбили русские войска, преследуя отступавшего из Лохвицы шведского генерала Крейца. В марте гетманская скарбница была перевезена в Великие Будищи, где располагалась главная квартира Карла XII. Здесь казна Мазепы оставалась до самого Полтавского сражения, 27 июня. Достоверно известно, что уже после Полтавы Мазепа, переправляясь через Днепр у Переволочной, захватил с собой два бочонка с золотыми монетами, несколько мешков серебра и множество другого добра. Предание утверждает, что во время переправы Гетман приказал бросить часть сокровищ в Днепр, не имея возможности их спасти. Июня 27-го числа в 4 часа дня Мазепа с несколькими единомышленниками своими сел в лодки и стал переправляться с левого на правый берег реки, но так как с ним было много казны, то люди его начали тонуть, и Мазепа приказал бросать деньги за борт, и так почти три доли того богатства очутились на дне Днепра, пишет известный исследователь запорожской старины Яворницкий. В конце прошлого столетия крестьяне показывали Еварницкому, близ предднепровского села Мишурин-Рок, камень с выбитой на нем буквой «М», уверяя, что это инициал Мазепы, и что именно в этом месте Гетман, спасаясь после Полтавского поражения, приказал бросить сундуки с деньгами и драгоценностями в Днепр. О том, что Мазепа успел взять с собой большую денежную сумму, свидетельствует тот факт, что даже находясь в изгнании, Мазепа имел возможность дать Карлу XII взаймы 240 тысяч талеров И после смерти Мазепы в его казне осталось только деньгами 160 тысяч червонцев, не говоря о серебряной утвари и различных украшениях. Существует легенда, что на самом деле Мазепа не умер 18 марта 1710 года в Бендерах, а тайно пробрался в Киев, в Лавру, принял иночество затем схиму и окончил свои дни в покаянии. После измены Мазепы русское правительство приложило огромные усилия к отысканию и конфискации имущества бывшего гетмана. Немалая часть мазепинских сокровищ хранилась в Киево-Печерской лавре и в Белой церкви. Они были конфискованы. Были взяты в казну и обширные поместья Мазепы. Среди казачьей верхушки И население активно велся розыск, правительство обещало отдать каждому, кто укажет на след достояния Гетмана, половину от найденной суммы или стоимости имущества. Вот тогда-то возникли и по сей день не утихают слухи о сокровищах Мазепы, спрятанных им во время бегства с Украины. Эти слухи, по всей видимости, не лишены основания. Известен факт, когда в конце октября 1708 года За несколько дней до своего отъезда к Карлу Мазепа, собрав старшин, объявил им «Пусть бы всяк зарывал в землю все, что есть дорогого, потому что царь, не надеясь от Украины постоянства в случае неприятельского вторжения, хочет устроить что-то недоброе над Гетманом и над всем народом». Интересно, сам Гетман последовал своему же совету? Легендарных местонахождений кладов Мазепы Известно немало. Но одним из главных мест, где, возможно, до сих пор таится часть ненайденных сокровищ Гетмана, неизменно назывался Батурин, столица Мазепы, где хранилась Гетманская скарбница. Как мы помним, Мазепа последний раз побывал в Батурине в ночь с 22 на 23 октября 1708 года. А уже через несколько дней к Батурину подошел с войсками Александр Меншиков. В городе заперлись верные сторонники Мазепы полковник чечел и арматный Исаул, начальник артиллерии Кенигсек. Мазепинцы завели было лукавые переговоры, рассчитывая, что им на помощь придут шведы, но Меншиков отдал приказ начать штурм и истребить в замке всех безразличия, не исключая и младенцев, но оставлять в живых начальников для придания их казни. Штурм Батуринского замка начался в 6 утра 1 ноября 1708 года, и уже через два часа все было кончено. Гетманский дворец, службы, дворы старшин были обращены в пепел, все живое истреблено. Город на долгие годы запустил. Последствия жестокого разорения были заметны даже спустя 17 лет, в 1726 году. Ныне, по разорении, город Батурин весь пуст, и около его болварки, и стены все поразвалились, и весь зарос, и в обоих замках никакого строения старого и нового нет, только две церкви каменные, пустые. До бывших гетманов и изменника Мазепы бывал войсковой каменный малый дом, три палати, весь поразвалился. До изменника Мазепы каменные две палатки, кладовые, пустые, все разбиты. Жизнь теплилась только в городских предместьях, которые заселялись по преимуществу батуринцами, спасшимися от меньшиковского разорения. Описание Батурина, сделанное в 1726 году, свидетельствует, что среди этих поселенцев было немало бывших мазепинцев. И, вероятно, именно из их среды начали распространяться слухи о кладе Гетмана, укрытом где-то в развалинах бывшего Гетманского дворца. В 1716 году некто Михайловский в городе Глухове в пьяном виде господ офицеров бил и ругал матерна. Пытаясь унять Буяна, ему пригрозили тем, что дело дойдет до царя Петра. В ответ Михайловский заявил, «Если я пропаду, то и государь пропадет». За такие поносные слова его арестовали и доставили в Петербург, где под пыткой Михайловский сообщил, в частности, следующее. Некий челединец бывшего гетмана Мазепы несколько лет назад поведал ему, Михайловскому, о том, что в Батурине, в западной стене гетманского дворца, Мазепа замуровал часть своих сокровищ. Эти показания были немедленно доведены до сведения царя, который приказал отправить в Батурин для поиска сокровищ воинскую команду. Четыре дня солдаты искали тайник в развалинах дворца, но так ничего и не нашли. В истории поисков Батуринского клада есть один факт, который, на наш взгляд, сильно снижает вероятность его существования. Дело в том, что 12 ноября 1708 года мазепа еще раз побывал в батурине вместе с переправившимися через десну шведскими войсками страшное зрелище предстало перед его глазами все превратилось в безобразную кучу угля и щебня воздух был испорчен испарениями от гниющих и полуобгорелых человеческих и скотских трупов, так что от смрада дышать было невозможно но тем не менее во время этого короткого пребывания Ничто не мешало Мазепе извлечь свой клад из укрытия. Если этот клад, конечно, был. Между тем, неподалеку от Батурина, в полуверсте от города, находится еще один вероятный адрес кладов опального гетмана – замок, подворок, Мазепы, Гончаровка. В последние годы гетманства Мазепа особенно заботился об укреплении Гончаровки – избрав его своей загородной резиденцией. По свидетельству недруга Мазепы Кочубея, гончаровку в начале 1708 года Гетман обнести велел знатным валом, для якоюсь неведомой причины. Замок Мазепы находился в версте от Батурина, у дороги на Конотоп, на обрывистом берегу реки Сейм. С напольной стороны Его защищал тот самый знатный вал. После Менщиковского погрома место, где находилась гончаровка, получило название Мазепинский городок или просто городок. Спустя 17 лет после разгрома здесь еще можно было видеть остатки гетманских построек. Двор с садом, где Мазепа сам жил, в в дворе каменные палаты, пустые и разбитые, там же церковь деревянная, целая, с некоторой частью иконостаса был у Мазепы и еще один загородный дворец – на хуторе Поросючка под Бахмачем. Именно в Поросючке в ноябре 1708 года все старшины, полковники, сотники и знатные войсковые товарищи принесли присягу на верность Мазепе и подтвердили готовность надеяться на протекцию шведского короля. Остатки Мазепинского замка находятся неподалеку от современной железнодорожной станции Бахмач в так называемом Поросюдском лесу, на искусственном острове, образованном широкими копанными рвами, соединенными с протекающей вблизи небольшой речкой Бахмач. На острове до сих пор заметны следы каких-то старых строений. Но, впрочем, вряд ли Мазепа стал бы прятать сокровища на месте своих замков. Уж слишком очевидный это ход. Нет, скорее уж они лежат где-то на дне Днепра, или таятся в безвестных урочищах, или, да мало ли, потайных мест в Украине.